Глава шестая Темнота на острове не была похожа ни на что, с чем они сталкивались раньше. Даже Джино, в каких бы экзотических местах он ни бывал, не видел ничего подобного. Ночь была идеальной и чистой, освещаемой лишь сиянием звезд в небе. Ощущение от острова тоже изменилось с наступлением темноты. Звуки становились громче и четче. Шум волн, накатывающих на берег, потрескивание костра, дуновение ветра, стук кокосов, падающих с деревьев или шелест листвы в джунглях словно напоминали о том, что это чуждое место, в котором они — непрошенные гости. В какой-то момент их стали осаждать москиты и какие-то летающие жучки, и лишь дым от костра хоть как-то их отгонял. Даллас и Куин сидели у костра, прижавшись друг к другу. Они должны были спать, пока не наступит их черед дежурить. И Даллас был уверен, что пару раз отключался, но заснуть по-настоящему так и не смог. Хоть Куин молчала, Даллас спал в ее объятиях уже много лет и мог сказать, когда сон у нее беспокойный или неглубокий. И он знал, что она испытывает то же, что и он. Несмотря на истощение, сон приходил к ним лишь ненадолго. Разум одолевали страх, беспокойство, гложущее чувство утраты и тоска по дому. Джина сидел у костра, повернувшись лицом к джунглям. Каждые несколько минут он пересаживался, чтобы следить и за отрезком пляжа, протянувшимся у них за спиной. Хотя вряд ли он мог видеть далеко в такой кромешной тьме. Херм и Мёрдок лежали неподалеку. Даллас не был уверен, спит ли Мёрдок, но Херм бодрствовал. Очки покоились у него на груди, глаза были широко открыты, отсутствующий взгляд устремлен в ночное небо. А вот у Харпер со сном проблем не было. Она крепко спала, свернувшись калачиком и тихо похрапывая. Даллас закрыл глаза, обнял Куин и постарался не думать о доме. Он не мог смириться с этим. После всего, через что они уже прошли, мысль о том, что они, возможно, никогда не покинут это место... Никогда не доберутся до дома, не увидят родных и друзей и не заживут прежней жизнью была невыносимой. Шанс хоть и зыбкий, что они вернутся, не давал Далласу совсем потерять рассудок и скатиться в пропасть безумия. Но в тишине и темноте, обнимая любимую женщину, Даллас не был уверен, есть ли у него еще надежда. Возможно, они уже мертвы и просто не знают об этом. Возможно, Дэвису, Андре и Натали повезло. раз им удалось избежать ужасов медленной смерти вдали от дома. Возможно, для Далласа и остальных кошмар только начинался. Когда дрема в очередной раз одолела его, перед тем, как испуганно проснуться, он увидел сон. Или нечто подобное. Даллас знал наверняка, лишь что на какое-то время тело у него перестало болеть, голод и жажда больше не терзали, сознание прояснилось, и вернулись силы. Он стал таким, как прежде, чувствовал себя безопасно и уютно. Он больше не лежал на песке, а вместо этого сидел на задней веранде и смотрел на ночь и маленький, огороженный забором дворик. Куин была в доме, он слышал сквозь сетчатую дверь, как она ходит по кухне. А потом что-то в темном углу веранды привлекло его внимание. Что-то, чего там быть не должно. Что-то не совсем похожее на... человека. «Кто там?» — спросил он. И вдруг почувствовал, что падает. Тут же проснулся и снова оказался на пляже. Голова Куин покоилась у него на груди, а ее волосы щекотали ему лицо. Херм перевернулся на спину, встал и поковылял прочь от лагеря, отряхивая на ходу рубашку от песка. «Ты куда?» — спросил Джина. У меня сейчас такая никотиновая ломка, что я готов отсосать у бомжа за сигарету. Так что я решил сходить до круглосуточной лавки и купить пачку курева. Кто-нибудь что-нибудь хочет? Я задал тебе вопрос. Херм остановился, вздохнул и указал большим пальцем на океан. — Мне нужно отлить. Ты не против? — Не уходи слишком далеко. — Есть, капитан. Херм, поясничая, отдал ему честь и двинулся дальше. «Идиот!» — пробормотал Джино. Даллас осторожно высвободился от объятий жены и сел. Куин тоже проснулась, но осталась лежать, свернувшись клубочком. «Сменить тебя?» — спросил Даллас Джино. «Мне все равно не спится». «Я могу подежурить еще пару часов». Куин приподнялась на локтях и, вытянув шею, посмотрела на Мердока. «Кто-нибудь его проверял?» «Все нормально», — тихо отозвался Мёрдок. «Мердок». — Тебе что-нибудь нужно? — спросила Куин. — Вкусный, сочный стейк, слабо прожаренный, с пассированными грибами, запеченный картофель со сметаной и луком, лобстер в масле и парочку бутылочек ледяного пива. — Мне тоже, что и ему, — сказал Даллас. Вернувшись, Херм посмотрел на тихо похрапывающую неподалеку Харпер. — Но разве не мило, а? «Мы тут заказали жаркое из мяса и морепродуктов», — сказала ему Куин. «Не хочешь составить нам компанию?» «Забавно», — усмехнулся Херм. «Я как раз думал про собачий рай, закусочную у нас дома». «Лучшие хот-доги в городе», — сказал Даллас. «Я бы все отдал за большой сэндвич с горчицей, кетчупом и гарниром». «Мне всегда нравились их хот-доги с чили», — Даллас закрыл глаза, представляя себе еду. «Знаешь, что там есть вкусного?» Картошка фри со специями. «Объедение», — добавила Куин, — «если б мы сейчас там оказались, я заказала бы хот-дог с горчицей и большую порцию этой картошки». Джина поднялся с корточек. «А стейки и лобстеры куда делись?» «Я от них тоже не отказался бы», — сказал Херм. «А ты в собачьем раю что больше всего любишь, Джина?» — спросила Куин. «Я не ем такое дерьмо», — усмехнулся тот. «Это же отрава». «Но вкусная отрава!» — возразил Херм. «Черт, стейк тоже не самая здоровая в мире еда. Но это же не мешает тебе есть его. К тому же, если бы ты попробовал в собачьем раю луковые колечки в кляре, то...» Джина прервал его, подняв руку и мгновенно обернулся на джунгли. Вглядываясь во тьму, он водил глазами по опушке туда и обратно. «Что такое?» — спросила Куин и села. Вместо ответа Джина шагнул джунглям. Джина, произнес Даллас. Все оставайтесь здесь. Он повернулся и растворился в темноте. Несколько секунд никто не шевелился. Все молчали. Наконец Мёрдок спросил: Что случилось? Все будет хорошо, шепотом заверила его Куин. Нам нужно просто посидеть тихо минутку. Внезапно остров погрузился в мертвую тишину. Даже ветер стих. Остались лишь потрескивающее пламя костра и неумолимая тьма за пределами отбрасываемого им света. Вскоре из ближайшего участка джунглей появился Джина. К костру он вернулся целым и невредимым, хоть и явно озадаченным. — Что случилось? — спросил Даллас. — Не знаю, — нахмурившись, ответил Джина. — Ничего. — Тогда в чем дело? — спросил Херм. Мне послышалось, что там кто-то шевелится, но, похоже, я ошибся. «Где именно?» «В кустах». «Так послышалось или нет?» Джина подступил к нему. «Я только что сказал, что послышалось, но, похоже, я ошибся». «Ты ошибся. Брось, не может быть». На Джина снизошло какое-то жуткое спокойствие. Было в этом что-то тревожное. Что-то хладнокровное и хищное, как у замирающей перед броском змеи. «Мы все устали», — сказал Даллас. «Джина, почему бы тебе не попробовать отдохнуть? Давай, я недолго подежурю, а?» «Я и сам могу». «Да знаю, но все равно, можно я посижу. Отдохни немного». Казалось, он еще целую вечность буравил Херма взглядом, после чего ответил. «Хорошо». Затем, когда он лег рядом с Харпер, а Херм сел у костра... Куин подползла к Мёрдоку, успокоить, что все в порядке. Затем присоединилась к заступившему на дежурство Далласу. «Иногда мне кажется, что он хочет, чтобы Джина надрал ему задницу», прошептал ей Даллас. «Однажды тебя не будет рядом, чтобы спасти его». «В любом случае, я не уверен, что смогу спасти. Джина — это натуральная пороховая бочка». «А Херм спичка», прошептала Куин. Примерно через час она уснула, положив голову мужу на колени. Даллас не спал, старательно наблюдая за джунглями и окружающей тьмой. В какой-то момент он оглянулся и увидел, что Джина и Харпер приникли друг к другу. Насколько он мог судить, они оба спали. Даллас не привык видеть Джина столь уязвимым. И тут Далласу пришло в голову, что за все годы знакомства он еще никогда не видел Джина таким. Его напористость и бровада исчезли, И он стал похож на спящего ребенка, невинного и беззаботного. Затем Даллас взглянул на Мердока. Из-за пораненных глаз сложно было понять, но, похоже, он тоже спал. Об этом говорила равномерно вздымающаяся и опускающаяся грудь. Херм все еще сидел у костра, напротив него и таращился на пламя. «Господи, мужик, а ты чего не спишь?» — тихо спросил Даллас. Тот поднял глаза и посмотрел на него сквозь пламя. Даллас никогда еще не видел у Херма такого взгляда. Было в нем что-то пугающее. Будто у него внутри поселилась ненависть, едва сдерживаемая ярость. Похоже, пороховой бочкой был не только Джино. «Ты в порядке?» «А ты?» Херм снова перевел взгляд на огонь. «Разве кто-то из нас в порядке?» Даллас не ответил. Ночь тоже молчала, храня свои секреты, а тьма продолжала наступать. Когда солнце выглянуло из-за горизонта, жара сразу же начала усиливаться и вскоре стала невыносимой. Остров пробудился и тоже ожил, но океан в то утро был на удивление спокойным. Обычно огромные обрушивающиеся на риф волны сменились медленными и едва заметными. По планам Сегодня Джина и Дала собирались пересечь джунгли и подняться на вершину утеса, чтобы увидеть весь остров целиком. Куин и Херм тем временем возьмут заостренные палки и постараются изловить пару рыбин. Или хотя бы прочешут камни у берега дальше по пляжу в поисках крабов или других съедобных ракообразных. Несмотря на возражения и желание присоединиться к остальным, Харпер пришлось остаться в лагере, поддерживать огонь и присматривать за Мёрдоком. Стоя в тени пальмы, Даллас привлек к себе жену. «С тобой ничего не случится?» Куин усмехнулась. «Да ты что? Я в состоянии о себе позаботиться. Ты же знаешь». «Только будь осторожна. Видишь ли, на крутую стерву ты не тянешь». «Постараюсь». Куин приподнялась на цыпочки и поцеловала его. «Я люблю тебя». Даллас был уверен, что он никогда не любил Куин больше, чем в тот момент. Я тоже тебя люблю. Скоро вернусь. Джина же попрощался с Харпер, чмокнув ее в лоб и шлепнув по заднице. Потом жестом указал Далласу следовать за ним и первым зашагал к джунглям. Завязывайте, голубки. Мне пора, сказал Даллас. Стараюсь улыбнуться как можно убедительнее. Береги там себя. Даллас кивнул, затем повернулся и бросился догонять Джина. Они углубились в джунгли и стали пробиваться сквозь густые заросли, потом свернули в сторону утесов. Чем сильнее они углублялись, тем сложнее становилась местность. Без мачета или топора, чтобы прорубать заросли, идти было непросто. И когда примерно через полчаса они нашли подъем, ведущий к утесам, заросли стали почти непаралазными. Джина и Даллас вымотались и истекали потом, поэтому ненадолго остановились передохнуть. Джина стянул себе себя майку, обвязал вокруг головы и приспустил сзади один край, прикрыв шею. «Здесь никак не спрячешься от солнца», — сказал он. «И так до самых утесов, поэтому постарайся как можно лучше прикрыть голову». Даллас устало кивнул, но у него не было сил снимать доставшуюся после смерти Натальи футболку. Она была ему мала, промокла от пота и прилипла к телу, но хоть как-то уберегала от солнца. Джина вытер лоб и, прищурившись, посмотрел сквозь переплетение лиан, деревьев и густого кустарника на возвышающиеся вдали утесы. «Мы почти пришли», — сказал он. «Но этот последний отрезок пути будет чертовски сложным. Склон хоть и крутой, но не вижу ничего страшного. По сравнению с чем? Поверь, я поднимался на склоны и похуже. Это ерунда, к счастью для нас». Я сейчас много чего чувствую, мужик, но только несчастье. Ярдов через сорок джунгли закончатся, и начнутся камни, корни и лианы. Просто по возможности держись рядом. Если что, не стесняйся, говори, понял? Не захочешь с такой высоты скатиться? Всю кожу обдерешь о камне. Даллас согнулся, упер руки в бока, стараясь отдышаться. Он был в более или менее хорошей форме, но уже не обладал выносливостью, которую всегда воспринимал как должное. «Едва почуя опасность, заверещу, как малое дитя». «Годится». Джина слегка улыбнулся. Они постояли молча еще несколько минут. Даллас подтянул кроссовки. В кроссовках все лучше, чем босиком, но эти были ему велики. И всякий раз, глядя на них или трогая их, он вспоминал, что носит обувь мертвого друга. На каждом шагу вспотевшие ноги скользили в них взад-вперед, поэтому Даллас уже заработал пару мозолей. «Когда вернемся в лагерь, тебе нужно будет уплотнить их чем-нибудь», — сказал Джина. «Отрежешь пару лоскутив от одежды Нет и засунешь внутрь, чтобы ноги не скользили. Иначе к концу дня сдерешь кожу до мяса». «Хорошо». Даллас попытался покрепче завязать шнурки. Отчасти это помогло. «Слушай, мужик, могу я спросить тебя кое о чем?» «Спрашивай что угодно, ты же знаешь». «Строго между нами». «Как по-твоему, что случилось с Андре?» «А по-твоему?» Даллас удивился, ненадолго задумался, потом ответил. «Не думаю, что это как-то связано с акулой или рифом. Что бы ни случилось, это произошло в джунглях, где мы нашли его руку. Как оторвало, не знаю, но точно в джунглях. И если я прав, мы на острове не одни. Проблема в том, что я не могу придумать логичного объяснения. И пока мы не узнаем наверняка... Это будет лишь еще одно высосанное из пальца предположение, и я не собираюсь ломать над ним голову. — Безумие какое-то, — вздохнул Даллас. Они снова замолчали. — Ты боишься? — наконец спросил Джина. — С тех пор, как первый шторм смыл нас за борт, а ты? Джина медленно покачал головой. — Если здесь что-то есть, это оно должно бояться меня. Даллас поверил. потому что в тот момент ему тоже стало страшно от взгляда темных глаз Джина. Как ни странно, это успокоило Далласа. «Ну, пошли», — сказал Джина. «Если будем рассиживать слишком долго, мы поджаримся на этом солнцепеке. «Только после вас, шеф». Когда Джина вскочил, готовый преодолеть последний отрезок джунглей, Даллас оглянулся и посмотрел в ту сторону, откуда они пришли. Уже не в первый раз он чувствовал, что они с Джина здесь не одни. Но, несмотря на тревогу, он ни словом не обмолвился об этом. Если опытного и наученного Джина ничто не настораживает, то наверняка беспокоиться не о чем. «Или он тоже заметил, но не говорит», — подумал Даллас. Но он уже начал отставать, поэтому выбросил страхи из головы и двинулся сквозь заросли к вершине утеса. Вернувшись в лагерь, Куин едва закончил обрабатывать раны Мердока, почистив и просушив их, как тот быстро заморгал правым глазом, тем, что был целее другого. Мердок задышал всей грудью, потянулся к Куин и неуклюже, но нежно обнял за плечи. — Боже мой! — тихо произнес он. — Что такое? — Я вижу. Не очень хорошо, как в тумане, но я тебя вижу. Куин улыбнулась. «Наконец-то хоть какие-то хорошие новости!» «Это же замечательно!» Сказала она и тоже обняла его за плечи. «Теперь отдыхай и постарайся не занести в раны грязь». «Я устал уже лежать без пользы! Я же капитан! Я...» «Ты принесешь больше пользы, когда полностью поправишься!» «Ты чудом поправляешься, но не переусердствуй!» «Отдыхай!» «Как врач велю!» Мердок откинулся назад... Разжал объятия, затем поднялся и сел. «Слушаюсь, мэм». Когда Куин встал на ноги, появился Херм. Его потрепанные джинсы были закатаны до колен, майка промокла от пота. В руке было самодельное копье. В парике и поцарапанных очках он походил на персонаж какой-то комедии. «Я собираюсь ходить к камням и попробую найти что-нибудь съедобное», сказал он. «Кроме шуток». — Думаю, там повезет больше, чем бродить в воде и пытаться проткнуть палкой рыбину. — Согласна. Я пойду с тобой. Харпер, только что подбросившая пару прутьев в костер, неспешно приблизилась к ним, выразительно вздохнула и спросила. — Можно мне тоже с вами? — Тебе нужно оставаться здесь и присматривать за костром. — Вряд ли он потухнет, если мы оставим его на пару минут. Херм закатил глаза, отошел к прибою. а потом зашагал у самой воды к скалам и пещерам в дальнем конце пляжа. — А еще я не хочу, чтобы Мердок оставался один, — сказала потише Куин. — А разве он только что не сказал, что уже видит, или вроде того? — У всех нас есть свои обязанности, Харпер. Твоя — поддерживать костер и присматривать за лагерем. Харпер шлепком уперла руки в узенькую талию. — Мне здесь охренеть, как скучно! И я... — Ты же слышала, что сказал Джино. Не обижайтесь, дамочка, но вы мне не указ. И Джинна тоже, понятно? Меня тошнит, когда кто-то говорит мне, что делать, будто я малолетка или типа того. Знаешь что, принцесса, — оборвала ее Куин, — я не хочу больше слушать это нытье. Я думала, ты баба что надо, но сейчас ты ведешь себя по-свински. Куин уставилась на нее. — Да пофиг, я все равно не хочу идти с Хермом, — сказала Харпер, накручивая на палец кончики волос. «Можешь идти с этим извращенцем, если хочешь, мне все равно. Меня тошнит от того, как он постоянно пялится на меня. Он думает, что я не замечаю, считает себя очень ловким, наверное. Но я знаю, что он все время пялится на меня. Я постоянно ловлю его на этом. А еще я знаю, о чем он думает. Это отвратительно!» Куин почувствовала, что у нее начинает болеть голова, заболела в глазах. Возможно, просто от голода, жары и солнца. Она могла лишь надеяться на это. Лучше держи язык за зубами. Между Хермом и Джина уже и так напряженные отношения. Нам не нужно... Не будь тупицей. Будто я что-то сказала бы Джина. Боже, он же убьет его. Ты даже не представляешь, какой он иногда становится ревнивый. Если он узнает, что делает Херм... Херм безобидный. Уверена, в его поведении нет ничего плохого. Ты так говоришь, потому что он не пялится на твои сиськи днем и ночью. Она пожала плечами, стоя в узеньком бикини, которая с каждым днем становилось все грязнее и изношеннее и оставляла все меньше пищи для воображения. «Могу я хотя бы взять палку и попробовать поймать для нас немного рыбы?» Если б у Куин осталась хоть капля юмора, она расхохоталась бы во все горло. Вместо этого она вздохнула и сказала. «Валяй, но не отходи слишком далеко и обязательно приглядывай за костром и мердыком, хорошо?» Мы с Хермом скоро вернемся. над и Андра мертвы, а эта бесполезная сучка все еще жива, — подумала Куин. Эта мысль казалась чуждой и неприятной, совсем не в духе Куин, и, тем не менее, пришла ей в голову внезапно, неожиданно. С каждым днем, с каждым часом, с каждой минутой они все глубже скатывались в бездну. Все меньше напоминали людей, которыми были и которыми хотели стать. Куин никогда не отличалась агрессивностью и все же чувствовала, как гнев и злость на Харпер быстро превращаются в желание причинить ей боль. Схватить ее за цепляющую шею и задушить, врезать ей по безмозглой башке, заткнуть болтливый рот, чем угодно. — Что? — спросила Харпер. — Почему ты так смотришь на меня? Не ответив, Куин повернулась и пошла к прибою. — Хватайся! задыхаясь, произнес Джина, протягивая Далосу руку. «Я подтяну тебя!» Солнце светило Далосу в глаза, поэтому он видел лишь силуэт Джина и руку, тянущуюся к нему сквозь слепящий свет. Даллас висел на краю вершины и был слишком слаб и измучен, чтобы подтянуться самостоятельно, но боялся отцепиться от скалы, чтобы ухватиться за руку Джина. «Если Далос промахнется или Джина не удержит его...» то он будет катиться по каменистому склону больше ста ярдов и может здорово покалечиться или даже разбиться насмерть. Но висеть вечно он тоже не мог. «Я удержу тебя», — пообещал Джино, широко расставив ноги для большей устойчивости. «Давай, хватайся». Даллас рванулся к нему, вскинул руку вверх, и Джино схватил его за запястье. Так они держались крепче, тем более что с обоих градом лил пот». Силой, уверенно, Джина затащил Далласа на скалу. Оказавшись на вершине, Даллас упал и полежал какое-то время, взмокший, вымотанный и довольный, что остался целым и невредимым. «Спасибо, друг», — произнес он, отдышавшись. Джина, который все еще стоял согнувшись и тоже переводил дух, сказал. «Добрались. Спускаться обратно будет весело». Выпрямившись, Джина пересек неровную вершину утеса и встал у края. Даллас поднялся на ноги и присоединился к нему. Высоту он никогда не любил и только сейчас понял, как высоко они забрались. Несомненно, это была самая высокая точка острова, футов четыреста над уровнем моря. Океан отсюда казался бескрайним, еще более зловещим и прекрасным, чем с берега. И небо было каким-то нереально большим и широким. Господи! произнес даллас да мы и впрямь на краю земли верно но здесь очень красиво никогда эта красота пытается тебя убить и тем не менее даллас посмотрел на пляж вдалеке он увидел лагерь костер рядом мерёрдока и харпер а у камней Херма и куин отсюда будто виден весь мир сказал джина во всяком случае наш мир только он и важен теперь они перешли на другой край скалы, чтобы внимательнее рассмотреть противоположную сторону острова. В отличие от океана и неба, остров выглядел гораздо меньше, чем представлял себе Даллас. Вероятно, верхушка потухшего вулкана, он был мили 4 в длину и ярдов 500 в ширину, 80 или 90 акров, в основном окруженные крупными скалами и коралловыми рифами. Отсюда и до противоположного края его покрывали сплошные джунгли, за которыми тоже виднелся пляж и залив, напоминающий небольшую лагуну. В отличие от их стороны острова скал у берега и рифов там не было. А затем, в одной части джунглей недалеко от противоположной стороны острова они увидели кое-что странное. Ни Джина, ни Даллас не смогли сразу понять, что это — галлюцинация, игра солнечного света. Последствия голода или там и впрямь что-то есть. — Ты... ты видишь это? — пробормотал Даллас, указывая в ту сторону. Джина прикрыл глаза рукой. — Джина! — Я вижу. — Что, по-твоему, это? — Нам нужно вернуться к остальным, — сказал Джина. — Немедленно. — Ага, — ответил Даллас, не в силах отвести взгляд от увиденного. — Их открытие... меняла все.